Глава 27. Я присела. Итак, что мы имеем? Я выбралась из своей комнаты. По замку ходят разнообразные слухи обо мне. Миранду все где-то видели, но я еще ни разу с ней не столкнулась. Она должна вернуться на кухню за продуктами. Зачем ей к наследнику? Хотя это можно вычеркнуть из рассуждений. Мало ли? Может, просто попрощаться зашла. Дальше близится время обеда. Скорее всего. «Ко мне уже отправилась служанка, и скоро поднимется шум, что меня нет на месте. На кухне искать и с додумаются в последнюю очередь. И все же...» «Кушайте на здоровье!» – добродушно пожелала мне старая Аманда, расставляя тарелки. «Спасибо. А вы случайно не знаете, где находится комната Миранды?» Все же сделала попытку выведать еще немного информации я. «Кого?» – не поняла она. «Ну, девушки, что просила собрать продуктов в дорогу?» Пояснила я. А, так это не секрет. Она же временная обитательница замка, а значит, ее комната в левом крыле. Отсюда на этаж выше подняться, миновать коридор с вазами, потом коридор с портретами, у большой катки с растением завернуть налево, а затем повернуть еще раз налево, и выйдите в коридор с большим витражом. Где-то там ее комната. Точнее, не знаю. Знаю лишь, что сейчас гости замка живут лишь там. Шесть комнат занято. Или семь. Вот старческая память уже. Сокрушенно помотала головой Аманда, отвлекшись на что-то свое. А я лихорадочно начала соображать. Все то, что сказала эта женщина, отдавала чем-то смутно знакомым. «Ну точно. Все это я сегодня проходила. Помимо этих коридоров было еще в нескольких, дорогу ведь точно не знаю. Но это что же получается? Я живу в крыле гостей, рядом с Мирандой? И вполне возможно, что комната, в которую валилась, ей и принадлежала? Да. Что такое не везет и как с этим бороться? Я ведь просто могла дождаться ее в ее же комнате. Эх, зато прогулялась». Как только вошла на кухню, свою раненую руку особо не показывала и за столом держала ее под столешницей. А тут, задумавшись, положила поверх, рядом кто-то негромко вскрикнул. Я обернулась. Молоденькая служанка в ужасе смотрела на мою руку, где сквозь платок уже проступало кровавое пятно. «Вы ранены!» – воскликнула она. «Да так, порезалась просто, все нормально», – попыталась успокоить ее я. «Матушка Оливия, у госпожи ранена рука!» – заорала вдруг она. Тут же ко мне метнулась женщина, с которой я разговаривала ранее. Как поняла, она здесь была главная. Не слушая моих возражений, она споро размотала платок и взглянула на ранки, возмущенно подсокала языком. Затем начала раздавать приказания. «Кристи, нагрей воды живо!» – кивнула она служанке, что и подняла крик. Затем подманила к себе мальчонку лет семи. По едва уловимому сходству, я поняла, что это ее сын. «Джеффри, беги в мою комнату и неси аптечку. Давай, давай, быстро!» Отправила она его. «Да все в порядке, не стоит так суетиться. Право слово!» Попыталась я образумить их. «Извините, госпожа, но нельзя просто так оставлять это. Судя по всему, регенерация у вас не на самом высоком уровне. Значит, нужно залечить ранки с помощью подручных средств». «Видите эти две царапины? Они весьма глубокие. Я не весть, какой врач, но первую помощь оказать могу. А потом идите к придворному лекарю. Джеффри вас проведет. Серьезно, сказала матушка Оливия. «А вот лекарь в мои планы не входит. Ладно, главное дождаться Миранду. Мне еще нужно как-то убедить ее помочь мне. Хотя есть кое-какая идейка». Мне уже промыли раны, когда в дверь ворвался запыхавшийся Джеффри. Размахивавший руками, в одной из них была аптечка. «Джеффри, что случилось?» Строго обратилась к нему Оливия. «Там, там ищут, а я бежал, все ищут, наследник зол, потерял!» «Пытайся дышаться», — заговорил Джеффри. «Стоп, успокойся, дыши глубже, теперь говори», — взяла в свои руки происходящее Оливия. А я вся похолодела. Ой, недобро не к добру это!» Особенно словосочетание «наследник потерял». «Что потерял наследник?» Словно услышала мои мысли Кристи. «Гостью одну потерял. Ту, что прибыла вместе с командой. Теперь ее все ищут, обыскивают все коридоры и залы. Много стражников, и наследник с ними. Я видел, скоро и у нас будут искать». Довольной произведенным фурором выдал ребенок. «Да, да». «Что-то слышала такое. Вроде бы еще пленницу привез с собой наследник. А у нас почем искать? Будто мы можем знать, как она выглядит». «Госпожа, вы куда?» пробормотала Оливия, услышав новую информацию. Я же осторожно поднялась из-за стола. Ранки на руке все еще сочились кровью. Плохо, но залечивать некогда. «Пойду к Миранде. Она, наверное, у себя, а я спешу. Спасибо за обед, было очень вкусно». Скороговоркой выпалила я и выскочила из кухни. Теперь осталось надеяться, что меня сразу не вычислят. Что я могла противопоставить ищущим меня? Да ничего, единственное мое преимущество – они не знают, куда я направилась. А я знаю, вдруг-то была не комната Миранды. И вообще, ориентированием в пространстве никогда особо не занималась. «Ладно, авось пронесет». С этими мыслями я аккуратно двинулась туда, откуда пришла. На ходу пыталась точно вспомнить объяснение старой Аманды, при этом шла очень медленно, тщательно прислушиваясь. Если верить маленькому Джеффри, меня ищет не один человек. Следовательно, шума будет прилично, а значит услышу и куда-то спрятаться успею. О, вот и нужная мне лестница. Какая прелесть. Пока все гладко. куфни Там делать. «Проверим. Несложно». Донеслись до меня неразборчивые голоса с лестницы. «Блин, ну вот, накаркала. И куда теперь бежать? Обратно на кухню не вариант. Вперед некуда. Развилок поблизости тоже нет. А, -а, а Паника! Стоп, Злата, успокойся. Им еще минут пять идти точно. Они же не несутся галопом, Опять же, опрашивают проходящих мимо людей и нелюдей». Есть вариант спрятаться. Только куда? Взгляд остановился на окне. Хм, интересно, они уже знают, как я отсюда выбралась? Я постаралась максимально закрыть за собой окно, а вот это, что прямо передо мной, приоткрыто. И вилка со мной. Только не хочу я туда опять лезть. Злато, не глупи, жить хочешь? Полезешь. Попыталась мысленно прочитать себе мантру я. Вот только в том и дело, что жить хочу. А за окном мои шансы на это уменьшаются. Процентов на 50 уменьшаются. Почему именно на 50? Потому что либо упаду, либо нет. Третьего не дано. Да, так мне себя не убедить. Инстинкт самосохранения работает что надо. А если так? А на свободе жить хочешь? Хочешь. Так что давай доставай вилочку и лезь в окошко. Уже слышно полностью их фразы. Строго сказала я сама себе и полезла в окно. «О, да здесь карниз пошире будет. Какая красота! Даже осторожно присесть можно. И поразмышлять можно. Интересно, что я сама к себе обращаюсь? Это признаки шизофрении? Или уже по законам жанра фэнтези внутренний голос проснулся? Я не хочу. Я ж тогда даже в туалет ходить буду бояться, чтоб этот самый голос ненароком не смутить». «Ладно, спишем это на уроке самовнушения». Лэр Айрон, что-то не так?» послышалось совсем рядом с окном. Ой, блин, чуть не свалилась испугу!» «Показалось, будто кровью пахнет». Задумчиво протянул Айрон. «Я даже дыхание задержала. Еще один вампир на мою голову. Я думала, что у драконов только зрение острое, а тут еще и нюх. Ммм, рептилия!» «Может, кто-то из слуг поранился?» – осторожно спросил смутно знакомый голос. «Где-то я его уже слышала». «Может, Джонатан, так ты уверен, что она на кухню отправилась?» – переспросил Айрон. «Не поняла. Что еще за Джонатан, знающий план моих перемещений?» «Ну, она искала Миранду. Я ее отправил на кухню. Кто ж знал, что это и есть твоя пленная?» – произнес Джонатан. «Не пленная. Прекрати так говорить». «Я ее в плену не держу, она не враг». «А ты не мог подумать, что девушка не знает замка и может просто не попасть на кухню, заблудившись?» Прорезались злые нотки в голосе у дракона. «А я откуда мог знать? К тому же, этот этаж мы уже прочесали. Двигаемся дальше. Может, и наткнулась на кухню. Мало ли, дорогу у кого спросила». Голоса одалялись. «Значит, все-таки лакей не повстречался в коридоре». «Кто же знал?» Я еще немножко посидела и, замерзнув окончательно, втиснулась обратно в окно. Осмотрелась. Вроде никого. пули взметнулась по лестнице вверх. Скоро они сюда не вернутся. Будут прочесывать нижние этажи, а я к Миранде побегу. Может, она в комнате? Если нет, дождусь ее там. Выровняв дыхание и пригладив волосы, спокойно двинулась вперед. «Вот бежать точно нельзя», «Еще заметит кто, сразу поймет, что я так, его ищут». «Нужно вспомнить, что мне говорила кухарка. Вроде бы этот поворот. Точно, я видела эту вазу уже». Я уверенно свернула в нужный коридор. Сердце билось испуганной птицей в груди. Во рту пересохло, ладони вспотели. Причем одна почему-то больше другой. Я мельком бросила взгляд вниз, заинтересовавшись этим фактом. «Черт, рука стала кровоточить еще сильнее!» Оглянувшись, заметила недалеко от себя красную каплю на полу. А вот это уже плохо. Я оставляю следы. Нужно поторопиться. Тем более, что впереди кто-то идет. Я сделала невозмутимое лицо и немного сбавила ход, чтобы не привлекать внимания. Даже старалась особо не смотреть на приближающуюся девушку. Но она оказалась внимательнее меня. «Злата?» – воскликнула она. «Миранда!» «А я тебя везде ищу!» Радостно воскликнула я, радуюсь что хоть чего-то достигла. «Тебя же все ищут!» – ошарашенно вымолвила она. «Ага, пусть ищут. Мне поговорить с тобой нужно. Очень-очень, срочно-срочно!» Радостно выпалила я, подхватив ее под руку и практически конвоируя обратно. «Мы куда?» – вполне спокойно спросила она, видимо, решив, пока не расспрашивать меня о том, что происходит. «К тебе!» «Твоя же комната крайняя, там еще Катана в кресле лежит», – уточнила я. «Так это ты ко мне через окно проникла?» – возмутилась она. «Ну я, другого выхода просто не было», – пожала плечами я, сворачивая в нужный коридор. «Еще чуть-чуть, и мы придем». Мне показалось, или сзади слышны голоса стражи. Надеюсь, что показалось. «Там была кровь. Ты поранилась об осколке?» – деловито спросила она. Мы как раз подошли к ее двери. Как оказалось, мне очень повезло встретить Миранду. Дверь была заперта. Девушка открыла ее ключом. Мы быстро вошли. Я присела на кресло, спихнув в сторону доспехи. «Почему ты хотела меня видеть?» – серьезно спросила Миранда. Времени на припирание и шутки не было. «Мне нужно попасть домой. Я знаю, что ты ищешь работу. Сейчас у меня нет денег». Но как только доведешь до назначенного места, за меня заплатят. Любые деньги, сколько бы ты ни попросила. Только выведи из замка и проведи к деревне Фениксов. Там нужно подождать немного. Я заплачу, сколько бы ты ни попросила. Пожалуйста, Миранда! Взмолилась я. Та молчала. В глазах можно было прочитать, что она решает какую-то дилемму. «Где твой дом, Злата?» Тихо спросила она. «На темных землях». «Я прошу, доведи только до деревни Фениксов. Меня там найдут и заплатят тебе. Даю слово!» Честно ответила я. Настороженность в глазах Миранды сменилась безмерным удивлением. «Кто же ты?» Особо не надеясь на ответ, произнесла она. В следующую секунду в дверь грубо постучали, а затем, не дожидаясь приглашения, дверь отворилась, и в комнату ворвался наследник и несколько стражников. Как только Айрон меня увидел, в глазах мелькнуло облегчение, но затем оно сменилось злостью. «И как это понимать, моя дорогая?» Низким рычащим тоном произнес дракон, бросая на стол мой окровавленный платок. «Упс! А главную улику я и забыла на кухне!»